Глава третья. Ужинали они в кафе ресторанного типа под названием «Сад и море». Заведение и в самом деле оказалось достойным и по выбору блюд, и по обслуживанию. Разговор, который поначалу не очень вязался, после второго бокала вина оживился. «Нет, это просто поразительно», — воскликнула Ольга, когда узнала, кем являются Гуров и Кричко. «Никогда не думала, что могут быть такие совпадения. Полковники, оперативники и писатели детективов под одной крышей» женя как ты находишь такое совпадение повернулась она к мужу кирьянов который в начале ужина и знакомства вел себя весьма сдержанно и немного высокомерно узнав кто сидит перед ним вдруг оттаял и стал непосредственным и даже веселым я думаю что нужно пригласить вас обоих обратился к полковникам евгений петрович на одно из наших заседаний полагаю что многим нашим писателям будет полезно пообщаться с настоящими оперативниками и задать им вопросы по существу. «Знаете, скажу вам по секрету», — понизил он голос, — «многие пишут настолько откровенную чушь, что мне, как председателю комиссии конкурса, читать, а тем более оценивать, такие тексты не просто противно, а даже смешно». «Как вам идея?» — улыбнулась Ольга и посмотрела на Льва Ивановича с искренним восторгом. Гуров, не зная, что ответить, — посмотрел на Станислава Кричко, который с улыбкой пожал плечами и неопределенно сказал. — Ну, если позовете, обязательно позовем! — воскликнул Кирьянов. — Через три дня у нас будет подведение итогов, а потом мы наметили провести мастер-классы. Знаете, это когда и писатели делятся с молодыми, начинающими авторами своим опытом и мастерством. Вот именно тогда, как мне кажется, и нужны будут ваши консультации. «Ведь это просто восторг, что вы приехали отдыхать именно в наш отель!» Радовался Евгений Петрович. «Оленька, как тебе моя идея?» «Думаю, что она просто отличная». Ольга посмотрела на вдруг притихших полковников и тактично добавила, глядя на Гурова и Кричко. «Ну если вам неудобно или у вас другие планы, то мы, конечно же, не станем навязываться со своим предложением». И было это сказано таким грустным и огорченным голосом, что Льву Ивановичу вдруг стало жаль Ольгу. Он не знал, почему к нему пришло это чувство, но ему вдруг стало даже немного стыдно за то, что если они вдруг откажутся от предложения Кирьянова, то они этим самым отказом обидят эту хрупкую женщину с добрыми синими глазами. И он тихо и спокойно ответил. «Что ж, мы не против поделиться опытом. Тем более, что сегодня и вправду редко кто пишет хорошие, реалистичные и правдивые детективы». «Вот и отлично!» — обрадовался Кирьянов. «Давайте выпьем за наше с вами сотрудничество к радости Кричко и Гурова, больше к вопросу об их работе в этот вечер не возвращались. Говорили о разном, о вещах, о которых обычно говорят малознакомые люди, познакомившиеся на курортном отдыхе. Женщины, сев поближе друг к другу, вели разговоры на темы, которые были интересны только им. Мода сезона, домашний уют, интерьерный дизайн, современные гаджеты, помогающие в хозяйстве. Мужчины же завели разговор о хобби. Узнав, что полковники оба заядлые рыбаки, Кирьянов вдруг тоже загорелся и напросился рыбачить вместе с ними. «Я, конечно, еще тот специалист по рыбам», — смеялся он. «И ни разу в своей жизни ни одного окунька не поймал. Разве что в магазине на прилавке». «Ну а чего бы не попробовать? В жизни всякий опыт нужен, а тем более в жизни писателя». «А как вы думали? Допустим, захочу я, например, написать про полковников уголовного розыска, которые на досуге любят порыбачить?» Хитро посмотрел он на Гурова и кричку. «Вот я пишу все, что наблюдал или переживал сам, когда ловил. Как вам такая идея?» «Да, отлично». Снисходительно и как-то неопределенно откликнулся Станислав. «Я считаю, что так и нужно писать книги, правдиво описывая пережитый опыт». Откинувшись на спинку стула, высказался Кирьянов. «Если писатель не пишет о своем, о личном, о том, что его волнует, или что он когда-либо пережил, то это вовсе не писатель, а так. Евгений Петрович как-то вдруг изменился в лице и в позе. Сделался важным. Сев, по всей видимости, на своего любимого конька, он долго и со вкусом рассуждал о писательстве, о его значении и влиянии на жизнь общества. Сетовал на то, что читать стали меньше, а писать больше. «Все сегодня мнят себя писателями, причем никакими нибудь будь заштатными». — говорил он. — А великими, способными встать на одну ступень с Пушкиным или Достоевским. Вот скажите, много ли вы читаете? — обратился он к Гурову. — Да практически каждый вечер, если не на работе. — смутился Лев Иванович. — Классику в основном, — быстро добавил он, чтобы его вдруг не заподозрили в том, что он читает детективы. Кирьянов снисходительно улыбнулся и кивнул головой, словно бы принимая ответ Гурова, но не слишком ему доверяя. «Вы, скорее, исключение из правила», — таким же снисходительным тоном, как его улыбка заметил он. «Писать не пробовали?» Задавая этот вопрос, он на сей раз посмотрел на Кричко, словно именно его он подозревал в этом неблагородном для полковника уголовного розыска деле. «Нет», — смеясь ответил ему Станислав, — «у меня в детстве за сочинения всегда тройки были. Не я к писательскому творчеству. И это правильно». С важным видом согласился Кирьянов. «Я имею в виду не тройки по сочинениям, а про опыт писательства. Знаете, кто в основном сейчас становится писателем?» Со всезнающим выражением он посмотрел на полковников. Те с вежливой улыбкой покачали головой. И тогда Евгений Петрович с торжествующим видом изрек. «Именно бывшие троечники и становятся писателями. Знаете ли, из тех, которые в свое время не поступили в университет, от того, что и трех слов связать не могли ручками работать им лень, вот от себя маститыми писателями. Еще минут пятнадцать Кирьянов рассуждал на тему бездарных писателей, при этом постоянно возвращаясь к своей, как он полагал, уникальной автобиографии. Он все время приводил в пример себя, цитировал себя и упивался собой. Гуров и Кричко слушали его со скучающим видом и с прилепленными к лицу вежливыми улыбками. Кивали, словно бы соглашаясь с выводами и предположениями Евгения Петровича и ждали, когда же его монолог закончится. Один раз Гуров, осматриваясь по сторонам, поймал на себе взгляд синих глаз Ольги, которая наблюдала за ними с легкой и все понимающей улыбкой. «Женя», — позвала она мужа, — «нам пора идти. Завтра рано вставать. Ты забыл, что начало первого заседания в восемь утра?» Кирьянов сначала недовольно и хмуро посмотрел на жену, которая прервала его разглагольствование, но потом вздохнул и с сожалением произнес. «Прости, дорогая, я так увлекся, что совсем забыл, что я нахожусь в этом замечательном городе не на отдыхе, а на работе». Он посмотрел на циферблат дорогущих часов у себя на запястье и добавил, обращаясь к Марии и Наталье. «Прошу дам простить, но нам действительно пора». «Ох, это вы нас извините». Мария встала, а за ней и все остальные. «Нам тоже пора возвращаться в отель. День был долгий, и все устали. Вызовем такси. У вас же есть номер?» Посмотрела она на Ольгу. «Да, конечно же, есть», ответила Кирьянова, доставая из сумочки телефон. «Мы ведь в Анапу не первый год приезжаем, и город знаем, как свои пять пальцев». «Да, нашему конкурсу уже шестой год», гордо добавил Евгений Петрович. «И каждый раз на подведение итогов и награждение конкурсантов мы приезжаем в Анапу. Кстати, именно Оленька и нашла для нас этот замечательный отель». Снисходительно улыбнулся Кирьянов и с видом покровителя положил руку на плечо жены. Она — прирожденный организатор. Придумала и сам конкурс, и спонсора нашла. «Женя, ты преувеличиваешь мои способности», — смутилась Ольга и извиняюще улыбнулась. В такси, минивэн на восемь человек, вместились все. По дороге обратно больше молчали, словно присытившись общением. Гуров рассеянно и сонно смотрел в окно, когда услышал, как Ольга говорит Марии, с которой она сидела рядом. Вы знали, что в нашем отеле на крыше есть открытый бассейн? Нет, оживилась Мария. Я думала, что бассейн один во дворе. И что? Туда тоже свободный доступ? Не совсем. заговорщицки наклонившись к ней, ответила Кирьянова. Обычно ключ от крыши дают за отдельную плату. Ну, вы понимаете. Даже в отелях, где все включено, есть вещи, доступ к которым нужно отдельно оплачивать. Люди делают бизнес на всем. На комфорте клиентов, на их капризах. У меня в этом отеле хорошая знакомая, дежурная, по этажу. Она, за небольшую плату, может открывать вам доступ к бассейну в свое дежурство. Хотите, я договорюсь?» «Было бы замечательно». Лев Иванович, увидев нерешительность на лице супруги, решил ответить сам. «Я не очень люблю плавать, постоянно натыкаясь на чье-нибудь тело. А если, как вы говорите, есть другая возможность, я только за. Было бы здорово поплавать рано утром, еще до завтрака» вставил свое слово и Станислав Кричко. Лев Иванович молча с ним согласился. «Но утром поплавать можно и в море», возразила Станиславу Наталья. «В море само собой», парировал Станислав. «Ну и бассейн не помешает. Если есть такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться? А до моря нужно еще топать и топать, а потом еще и обратно, так как к завтраку не успеешь вернуться». «Как хотите», пожала плечами Наталья. «Я как только договорюсь, так сразу зайду и сообщу вам, хорошо?» — улыбнулась Ольга. «Отлично, спасибо», — кивнул ей Лев Иванович и подумал, что все-таки не так уж и плохо начинается их отпуск на море. И может статься, все его тревоги и предчувствия напрасны.